Издательство «Эксмо» посвящается Ларри Уилсону, который помог мне начать это увлекательное путешествие. Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция. Перевод с английского. Дорогие друзья, мы живем в удивительное время, в эпоху, когда радикальные изменения технологий происходят на наших глазах, и то, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня уже является реальным проектом, над которым работают инновационные компании, а завтра становится естественным, распространенным и обыденным явлением, без которого мы уже не представляем себе нашу жизнь. Так было с компьютерами, интернетом, смартфонами. И то же самое, я уверен, произойдет со многими технологиями, описанными в замечательной книге Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция». Особенностью этой революции, на мой взгляд, станет то, что внедрение новых технологий будет характеризоваться огромной скоростью и сопровождаться мощнейшей конкуренцией. Уже сейчас мы видим, что инновационная деятельность становится ареной борьбы многих тысяч компаний по всему миру, как крупных корпораций, так и совсем небольших стартапов. Все они соревнуются за возможность стать первым среди тех, кто сможет вывести новый продукт, новую услугу на рынок и завоевать расположение клиентов. Это справедливо и для банковской отрасли, где традиционный способ ведения бизнеса оказывается под угрозой со стороны инновационных финансово-технологических компаний. Четвертая промышленная революция окажет кардинальное влияние на всю структуру мировой экономики, И если мы хотим быть среди ее лидеров, мы должны понимать, в каком направлении будет происходить технологическое развитие в ближайшие годы и какие прорывные инновации ожидают нас в будущем. Клаус Шваб, написавший книгу «Четвертая промышленная революция», является президентом Всемирного экономического форума в Давосе и поэтому имеет уникальную возможность обобщения опыта и взглядов ведущих мировых экспертов в области экономики и технологий, а также лидеров крупнейших корпораций. Данная книга не только содержит системный, хорошо структурированный обзор главных трендов Четвертой Революции, но и приводит немало интересных, ярких и запоминающихся фактов. Я уверен, что чтение будет увлекательным и полезным. Искренне ваш Герман Греф.